ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДОРОГА В ПОДЗДАМ Мир вступил в новую эпоху, и это делало настоятельным встречу тех, кто творил тогда историю лидеров Большой Тройки. Время конференции и детали ее проведения стали предметом интенсивнейшей переписки между тремя столицами, а история подготовки встречи была похожа на детектив. Главным возмутителем спокойствия выступал Черчилль, который максимально торопил события. Он объяснял свои мотивы так. Главной причиной, почему я стремился приблизить дату конференции, был, конечно, предстоящий отвод американской армии от той линии, до которой она дошла в ходе военных операций, в зону, предписанную соглашением об оккупации. Изменившиеся отношения России к нам, постоянные нарушения соглашений, достигнутых в Ялте, стремительный бросок с целью захвата Дании, удачно предотвращенный своевременными действиями Монтгомери, посягательство в Австрии, угрожающее давление маршала Тита в Триесте – все это, как казалось мне и моим советникам, создавало совершенно новую обстановку, отличающуюся от той, какая существовала два года назад, когда решался вопрос о зонах оккупации. Черчилль не стал акцентировать внимание на другом своем мотиве. Конференция союзников была бы для него лучшей формой избирательной кампании. Сталин, как увидим, не возражал против любой даты, выговаривая для себя только возможность принять участие в параде победы. Но не спешил и Труман, по причине которой тоже была предельно прозрачно. Он ждал ядерную бомбу. Черчилль в телеграме Труману от 6 мая, ссылаясь на тщетность своего последнего обращения к Сталину по польскому вопросу, отметил, что далее решить вопросы путем переписки вряд ли возможно, и следует как можно скорее провести встречу трех глав правительств. 11 мая Черчилль повторил свой запрос Труману. Первое. Я считаю, что мы должны вместе или по отдельности в один и тот же момент обратиться к Сталину с приглашением встретиться с нами в июле в каком-нибудь неразрушенном городе Германии, о котором мы договоримся, чтобы провести трехстороннее совещание. Нам не следует встречаться в каком-либо пункте в пределах нынешней русской военной зоны. Мы шли ему навстречу два раза подряд. Мы беспокоим их своей цивилизацией нашими методами, отличающимися от их методов. Но все это значительно ослабеет, когда наши армии будут распущены. Второе. Поэтому прошу вас приезжайте сюда в первые дни июля, а затем мы вместе поедем на встречу с дядей Джи в любое место, признанное наилучшим за пределами оккупированной русскими территорией, куда его можно будет уговорить приехать. Тем временем я горячо надеюсь, что американский фронт не отойдет назад от согласованных сейчас тактических линий. Труман ответил, как писал Черчилль, что предпочел бы, чтобы встречу предложил Сталин, и выразил надежду, что наши послы убедят его выступить с таким предложением. Далее Труман указывал, что он и я должны отправиться на эту встречу по отдельности во избежание каких-либо подозрений в сговоре. Он выразил надежду, что по окончании конференции сможет посетить Англию, если позволят его обязанности в Америке. Со стороны Трумана ситуация выглядела таким образом. В других последующих посланиях премьер-министр вновь возвращался к необходимости встречи со Сталином в каком-либо городе в Германии. Он писал, что время на стороне Сталина и по мере того, как он усиливается, мы теряем решимость. Черчилль также подчеркивал, что если Соединенные Штаты и Великобритания продолжат выводить свои войска из Европы, то шансы убедить Сталина пойти навстречу встречу желанием союзникам будут с каждым днем таять. Британский премьер 12 мая направил президенту Трумэну уже частично процитированную выше телеграмму, которую сам же называл «телеграммой железного занавеса». «Из всех государственных документов, написанных мною по этому вопросу», подчеркивал Черчилль, «я предпочел бы, чтобы обо мне осудили именно на основании этого послания». Там говорилось, первое, «я глубоко обеспокоен положением в Европе». Мне стало известно, что половина американских военно-воздушных сил в Европе уже начала переброску на Тихоокеанский театр военных действий. Газеты полны сообщений о крупных перебросках американских армий из Европы. Каждый может понять, что через очень короткий промежуток времени наша вооруженная мощь на континенте исчезнет, не считая умеренных сил, необходимых для сдерживания Германии. Третье. Железный занавес опускается над их фронтом. Мы не знаем, что делается позади него. Можно почти не сомневаться в том, что весь район, восточная линии Любок, Триест, Корфу, будет в скором времени полностью в их руках. К этому нужно добавить простирающийся дальше огромный район, завоеванный американскими армиями между Эйзенахом и Эльбой, который, как я полагаю, будет через несколько недель, когда американцы отступят, оккупирован русскими силами. Пятое. Безусловно, сейчас жизненно важно прийти к соглашению с Россией или выяснить наши с ней отношения, прежде чем мы смертельно ослабим наши армии или уйдем в свои зоны оккупации. Это может быть сделано только путем личной встречи. Была ли известна тогда Сталину переписка между Труманом и Черчиллем? Да, и не только она. Первый секретарь британского посольства в Вашингтоне Дональд Маклин, один из участников легендарной кембриджской пятерки, потоком слал в Москву донесения. Лишь за первое полугодие 1945 года только по телеграфу в Центр было передано содержание 191 секретного документа и 26 агентурных сообщений, из которых 146 были доложены лично Сталину и другим руководителям страны. Труман в ответной телеграмме от 12 мая все еще стоял за подталкивание Сталина через посольство своих стран в Москве, оставив вариант прямого обращения к нему про запас. Премьер нехотя согласился. Время на его стороне, если он будет окапываться, пока наша сила тает. Однако, поскольку ни Гарримана, ни британского посла Арчибальда Кера в Москве в тот момент не было, посольский вариант реализовывать было некому. Послание Труману от 15 мая Черчилль, Предложил было взять инициативу на себя. Я, пожалуй, рискну нарваться на грубость Сталина и пошлю ему телеграмму с призывом к трехсторонней встрече. Но так и не собрался это сделать. Тем временем советники Трумана Гарриман, Гопкинс, Дэвис также подталкивали президента к новой встрече Большой Тройки. Особую активность проявлял Дэвис, встревоженный ухудшением межсоюзных отношений. Он также взял на себя роль конфиденциального посредника между Белым домом и Кремлем. Еще 2 мая Дэвис направил доверительное письмо Молотову, в котором говорилось о необходимости личной встречи Трумана и Сталина. Нарком согласился с принципиальной важностью личного контакта глав наших правительств, но не стал ангажироваться, видимо, ожидая более конкретного и авторитетного предложения. 13 мая Дэвис встретился с президентом и убеждал его в необходимости поиска компромисса в прямых переговорах со Сталином. Он, записал в своем дневнике Трумэн, предложил послать телеграмму Молотову для Сталина с предложением встречи между мною и Сталином на Аляске или в Сибири. Грю зафиксировал в дневнике 15 мая монолог Гарримана на совещании у президента, на котором присутствовал еще и опытный дипломат и будущий посол в Москве Чарльз Болонн. Наши отношения с Россией являются проблемой номер один, способной повлиять на будущее человечества. Но сейчас разрыв между нашими двумя странами увеличивается. Дополняют общую картину специфические неотложные вопросы, такие, например, как обращение с Германией на трехсторонней основе, учреждение контрольного совета и так далее, по которым совместно с Россией не было достигнуто никакого прогресса. Конечно, есть еще и польские вопросы, и многие другие. Создание базы будущих отношений с Россией и урегулирование этих конкретных неотложных вопросов может быть достигнуто только на трехсторонней конференции, и чем больше будет затягиваться начало этой встречи, тем хуже. Если встреча состоится до того, как большая часть этих войск будет выведена из Европы, атмосфера будет в этом случае более дружественной, и шансы на успех возрастут. Сталин не получает правдивой информации ни от Молотова, ни от кого-либо из других своих людей. В результате его подозрительность в отношении наших мотивов, которые он объясняет желанием лишить его плодов победы, увеличивается. Труман поддержал мысль о крайней желательности встречи, но тут же отказался ускорить ее созыв, сославшись на перегруженность внутри политической повестки дня и подготовку бюджета. Кроме того, он предложил дождаться ответа Сталина на обещанный запрос Черчилля. В качестве возможного места встречи президент упомянул было Аляску, но его советники вежливо отговорили его от этой идеи, предлагая взамен Германию или Австрию. Они мотивировали это тем, что Сталин не согласится ехать туда, где у него не будет надежной оперативной связи с Москвой. Президент ничем не выдал своего желания затянуть созыв конференции. Но ближайшему кругу и военной верхушке было ясно. Он стремился сесть за стол переговоров со Сталином, имея перевес, который могло дать ядерное оружие. Его испытание было назначено на середину июля. 15 и 16 мая в Пентагоне и Госдепартаменте проходили встречи Грю, Стимсона и Маршалла. На них определялось оптимальное время конференции с таким расчетом, чтобы, как выразился Стимсон, сесть за карточный стол, имея козырного туза на руках. 16 мая на пресс-конференции президент впервые публично заявил о возможности встречи трех лидеров. Вместе с тем Труман, не дожидаясь у моря погоды, 13 мая одобрил инициативу Дэвиса неофициально прозондировать реакцию Кремля. 14 мая Дэвис обратился напрямую к Сталину через советское посольство и в обход Госдепартамента, подтвердив согласие Белого дома на двустороннюю встречу Трумана со Сталином за день-два до официальной встречи, которая, если она будет после этого необходима, может состояться в том же месте согласно плану. «Я смею заверить вас», — заключал Дэвис свое послание Сталину, — «что если бы вы и он смогли иметь откровенную личную задушевную беседу, многие из вопросов, угрожающих привести к недоразумениям, могли бы быть разрешены». 20 мая Молотов тоже через советское посольство в Вашингтоне информировал Дэвиса о согласии Сталина. Маршал Сталин приветствует вашу идею встречи, но он предпочитал бы, ввиду слабости здоровья и невозможности для него пользоваться самолетом вследствие запрета врачей, встречу в другом месте. Как маршал Сталин, так и я считаем, что наилучшим местом встречи был бы район Берлина. Это место было бы наиболее удобным пунктом как с технической, так и с политической стороны. Шлю вам наилучшие пожелания и поздравляю вас с награждением орденом Ленина. Так в переписке впервые появился намек на место встречи, под сдам. Намек на встречу содержался и в упоминавшемся официальном послании Трумана 19 мая, в котором он просил Сталина принять Губкинса, пока не представится возможность для нашей встречи. Меж тем клубки противоречий между великими державами-победительницами только множились и охватывали уже едва ли не всю планету.